Глава первая. Потянувшись сразу после пробуждения, тут же ощутила неприятную ноющую боль во всём теле. Она судорогой пробежалась по мышцам, заставив поморщиться. Сначала решила, что просто неудачно легла. Такое бывает, когда после тяжёлого дня падаешь на кровать и отключаешься в неудобной позе. Наверное, вчера так забегалась домашними делами, что сама не заметила, как уснула. «А ещё нужно столько всего сделать», Мальчишкам штаны подлатать, опять коленки все стерли. Попросить Грегори помочь перетащить старую бочку на улицу. И вообще хватит разлеживаться, пора завтрак готовить, стирку затевать и к урокам готовиться. Не хотя разлепив веки, я увидела абсолютно незнакомое небо. Да и не небо вовсе. Над головой раскинулось странное нечто сиренево-розового цвета, которое не походило на обычные облака ни непривычным цветом, ни своей излишней воздушностью. Сам так называемый небосвод имел куполообразную форму, а вот солнца на нем отсутствовало. Сон как рукой сняло. Я осознала, что нет больше рядом со мной бабушки и братьев. Нет больше нашего старого, насквозь продуваемого домика и прошлой привычной жизни. Ничего не осталось. Произошедшие за последние недели события безумным хороводом замелькали перед внутренним взором. Вспомнилось все. и приглашение, не иначе как по воле злого рока, попавшее в мои руки, и уговоры родных, и бабушкино платье. еще был дебютанток, где я случайно столкнулась с принцем. Искра, возникшая между нами ставшая моим проклятием, побег с бала, утерянный фамильный перстень и предложение, от которого я не посмела отказаться. Потом отбор этот проклятый, таинственное подземелье под замком и покушение, во время которого Амелия... Попыталась убить меня с помощью огненных духов. А чуть позже я уснула на ступеньках перед огромным залом, так и не добравшись до таинственного омута силы. Выходило, это не я, это он до меня добрался. Вспомнился сей сон, настолько же странный, насколько реалистичный. Мое будущее в трех вариациях. Конечно, это было не стопроцентное предсказание, но неприятная дрожь по телу пробежала, стоило ему всплыть в памяти. Становиться злобной королевой не хотелось, умереть тоже, да и в объятиях дракона я себя не представляла. Впрочем, не это мне показалось главным — сердце дракона. То самое, которое вырезали много лет назад, навсегда лишив инквизитора покоя, чувства и эмоций. Вот что мне следовало забрать у королевской семьи, чтобы получить свободу. Что ж, задача представила трудная, но не невыполнимая. Осталось разобраться в том, где я очутилась. Пусть уснула в подземелье, но проснулась явно в другом месте, светлом, просторном и относительно чистом. Приподнявшись, изучила обстановку. Я лежала одной из немногих уцелевших стен на мягком коврике из серо-зеленых трав. Меня окружали развалины, низкие кустарники, сиренево-лиловые облака. Место выглядело вроде и тем же, но и совсем другим. «И где это я?» — пробормотала, потирая затёкшую шею. Рядом что-то звякнуло, заставив поёжиться и с опаской осмотреться по сторонам. Возле моего кармана обнаружилась небольшая круглая металлическая штука. Я поначалу даже не поняла, что это такое, пока не взяла в руки. Это оказалось зеркальце. Совсем простое, с вырезанным на крышке рисунком в виде четырёх колец, соединённых находящимся в центре пятым. Нажав небольшой выступ сбоку, Я открыла его и принялась рассматривать свое грязное, покрытое сажей и кровью лицо. «Да, увидел бы меня сейчас принц», — точно испугался бы, с горькой усмешкой пробормотала, изучая собственное, не слишком привлекательное отражение. Внезапно зеркальная поверхность подернула рябью, и по ней, как по воде, пошли круги. Вскоре картинка и вовсе поменялась, артефакт показывал уже не меня, а принца. Асджер сидел в кабинете и что-то писал, потом вдруг резко поднял голову. От неожиданности я дернулась. Зеркальце выпало из рук и с легким щелчком захлопнулось. Я тут же вновь схватила его. — Да, Ратому-то, зеркало, которое помогает увидеть кого угодно, стоит лишь захотеть, — пробормотала я, вновь открывая крышку. Сейчас на меня вновь смотрело мое чумазое отражение. — Бабушка, покажи мне бабушку. Поверхность вновь пошла рябью, а затем... Это действительно была бабушка. Судя по небольшой зеленой полянке, она находилась в саду. Сидела в плетеном кресле под раскидистым деревом. На коленях лежал мягкий плед, согревая старые больные суставы. Рядом располагался столик, на котором стояла корзинка с печеньем и пузатый чайник с кружками. — Ба, смотри, как я могу! — раздался восторженный вопль. Такой знакомый родной голос. Я сильнее сжала зеркальце, досадуя на небольшой размер, не позволяющий рассмотреть окружающее пространство. «Осторожнее, Саймон!» — предупредила Ба, неодобрительно качая головой. «Помни о контроле!» «У меня тоже получается!» — выкрикнул другой голос. «Смотри, Ба!» «Покажи мне их, пожалуйста, покажи!» — прошептала я, чувствуя, как по щекам струятся горячие слезы. Угол обзора немного изменился, являя моему взгляду залитую солнцем поляну и двух кореглазых темноволосых мальчуганов, которые заливистых хохоча перебрасывали друг другу крылатого змея из бумаги. Только они не касались его руками, лишь маги, управляя воздушными потоками. Раскрашенный во все цвета радуги змей, то опускался, то резко взмывал ввысь, теряясь в ярком солнце, чтобы вновь спикировать вниз под звонкий смех мальчишек. Я и сама не удержалась от смеха, жадно всматриваясь в картинку, сквозь пелену слез. Они счастливы, здоровы и счастливы. Нет, я не сомневалась в способности дракона сдержать слово, но одно дело верить, а совсем другое видеть все своими глазами. Грегори, прохрипела я, смахивая ладонью слезы. Покажи мне Грегори. Зеркальная гладь в очередной раз пошла рябью. Потом на ней возникла новая картинка. Грегори, мой младший братишка, сидел за столом и внимательно читал. Перед ним лежал толстый Талмуд, из которого он что-то периодически выписывал в тетрадь. Я пристально разглядывал его, подмечая каждую деталь. Новую, чистую, явно удобную одежду. Аккуратно зачесанные назад темные волосы, выражение задумчивости на лице. Очевидно, Грегори действительно жилось хорошо. Коснувшись пальцами прохладной гладкой поверхности, я улыбнулась сквозь слезы. «Ты жив и счастлив!» — прошептала едва слышно. Изображение вновь подернуло рябью, и зеркало продемонстрировало мне моё грязное со следами слез лицо. Я осторожно захлопнула крышку и надежно спрятала артефакт в карман. Омут подарил мне самый лучший подарок, который только можно было представить — возможность издали. но понаблюдать за родными, убедиться, что с ними все в порядке. Ну, раз испытание прошла, подарок получила, то пора бы возвращаться назад. И где, спрашивает Самуэль? -то? Только я об этом подумала, как сбоку раздалось шуршание, и из развалин торжественно выплыл небольшой меховой шарик знакомого бирюзового цвета с огромными, слегка вытянутыми вверх светло-фиолетовыми глазами, оттенком очень похожими на облака над головой, крохотным розовым носиком и острыми ушками с мохнатыми кисточками лилового цвета. «Явился», — хмыкнул я, тяжело поднимаясь с земли и отряхивая пыль с грязных штанов. «Не буду спрашивать, где тебя носило всё равно не разговариваешь. Давай выбираться отсюда. Страшно хочу на свежий воздух, подальше от развалин, непонятной силы, азартных призраков и всего остального». Создание ничего не ответило, даже не моргнуло, продолжая парить над землей. Но ведь молчание — это знак согласия. Не сомневалась, что испытания в подземелье и закончились, и уже через пару часов выберусь на поверхность «но». Как много стало этих «но» в последние дни в моей жизни. И на этот раз все оказалось намного сложнее. Сначала ничего не предвещало беды. Эль стремительно летел вперед, периодически останавливаясь, ожидая, когда я его догоню. Я старалась сильно не тормозить, и, несмотря на ломоту в мышцах, кучу синяков и ушибов, спешила как могла. Даже по сторонам особо не глазела. Да что здесь могло быть интересного? Развалины они и есть развалины. Где-то больше, где-то меньше. еще множество заросшего кустарника. Старая песня, о районе, где я провела 8 лет изгнания, Тоже имелось нечто подобное, даже круче. Взять хотя бы ту же огромную башню с хитрыми подземными ходами, где располагалось логово Уилли Райджа. По пути я планировала поскорее вернуться на поверхность, договориться с драконом, вернуть ему сердце и зажить спокойной жизнью, вдали от неприятностей и тревог. Идеальный план, если бы не мое любопытство. И вот что с ним делать? Мы свернули за угол и прошли вдоль старой улицы, когда в одной из дыр, зияющих в каменной стене, я увидела странный блеск. Ладно бы золотой или серебряный, к таким я здесь привыкла, но сверкала изумрудным, причем так ярко, что не заметить это было просто невозможно. Застыв на дорожке, я беспомощно уставилась на Эльта. Он продолжал плыть вперед, не обращая ни на что внимания. Воровата, оглядевшись по сторонам, я виновато вздохнула и нырнула в дыру. Решила посмотреть одним глазком. Всего на секундочку. Никто и не заметил бы. Уж слишком ярким и необычным показался мне этот свет. еще каким-то неуловимо знакомым и родным. Не знаю, что здесь находилось раньше, но кругом была пыль, валялись куски камня обломки кирпича. В углу стояла старая печь, выложенная из белого камня, который за долгие годы посерел и почти рассыпался в прах. А сверху лежал железный ковшик, погнутый из боков. Однако не это привлекло меня, а большое во всю стену полотно, которое украшало некогда просторную, красивую комнату, будь это фреска, давно бы уже рассыпалась от времени. Но нет, картина была выполнена красками, которые за годы не утратили своей яркости. Казалось, практически весь рисунок занимал огромный дракон с изумрудно-зеленой чешуей и витыми рогами. Он широко раскрыл пасть, обнажая острые клыки. а сзади, под защитой его тела, расположилась странная четверка. Первым был гном невысокого роста, коренастый, с длинной рыжей бородой, на руке которого блестел массивный, украшенный изумрудами браслет. Рядом с ним стоял долговязый мужчина, или женщина, не разобрать, с утонченными чертами бледного лица и очень длинными золотистыми волосами. Его голову украшалось что-то вроде венца с крупным изумрудом. Третьим был самый настоящий тролль, зеленокожий, коренастый, массивный, с выступающей нижней челюстью и золотым обручем с уже знакомым изумрудом на шее. На пальце четвертого, явно мага, сверкала печатка. Один в один та, что сейчас красовалась на моем пальце. Папин родовой перстень с изумрудом. «Но как? Кто они такие?» Отступив, я снова окинула взглядом странную компанию. Не четверку, пятерку. Дракон ведь тоже следовало учитывать. В голове словно закрутили шестеренки. Пять кругов на зеркальце, которое мне подарил омут. Пять духов, которых я вызвала вынести шашхары из подземелья. Пять ликов в Бога. Это ведь не просто так. Таких совпадений просто не может быть. Я снова шагнула вперед и провела пальцами по рисунку, стирая со стен вековую пыль. словно это могло помочь мне найти ответы на все вопросы. Слава кому слуха я не лишилась, потому что звук осторожных, если не сказать, крадущихся шагов я уловила задолго до того, как нежданный гость приблизился ко мне. В первую очередь я сняла кольцо с пальца и спрятала его, причем сделала это весьма быстро, действуя скорее рефлекторно. Еще подумать не успела, кольцо уже лежало в кармане. Теперь я точно знала, что этот перстень... может стать источником очень больших проблем. Прошло секунды три, и шаги зазвучали совсем близко. Я быстро обернулась и нацепила на лицо испуганную виноватую улыбку, тем временем нащупывая одно из защитных заклинаний, потому что ничего хорошего меня здесь точно не ждало. Это оказался мужчина. Возраст определить сложно, не молодой, но морщин было не так много. С белыми, как снег, волосами, а глазами, наоборот, чёрными, словно сама тьма, большим орлиным носом и тонкими, едва заметными губами. Он обладал сросшимися на переноси чёрными бровями и пронзительным взглядом, пробирающим до самых костей. Одет был в чёрный костюм, а сверху накидку с капюшоном. На груди висел массивный медальон в виде украшенной рубинами пятиконечной звезды. Именно по медальону я его и узнала. Верховный маг. А я думала, хуже быть уже не может. «Ваше Преосвященство!» прошептала я, приседая в реверансе и почтительно склоняя голову, сама самомысленно проклинала собственное любопытство, тягу к приключениям и все остальное. Ведь если в этом мире имелся кто-то страшный, кто мог вывести меня на чистую воду, так это был Верховный маг королевства. То, что сейчас он находился под землёй, ничего хорошего мне не сулило. Одни лишь неприятности, очень серьёзные неприятности. И теперь защитить меня было некому. «И что же вы забыли в этом месте, дитя?» Проскорежетал Верховный Маг, и у меня сердце ёкнуло от страха. «Я?» — переспросил, облизав вмиг пересохшие губы. «Следовало что-то ответить, но что?» в голову абсолютно ничего не приходило, там царила звенящая пустота, отцепка и даже немного жуткого взгляда мужчины становилось по-настоящему страшно. Я заблудилась, наконец выдохнула я. Оправдание так себе, я и сама это понимала, однако я ничего другого придумать не сумела, как не старалась. Не признаваться же, что меня привлек блеск отцовского перстня. Заблудилась, насмешливо протянул мужчина. Его тонкие губы сложились в неприятную смешку, которая лишь усилила мое напряжение. Да, свернула за угол и вот потерялась. Я беспомощно развела руки и тут же опустила их, стараясь выглядеть как можно беззащитнее и невиннее. «Может, стоило следовать за Эльтом?» — подсказал Верховный Маг, делая еще шаг ко мне и все больше подавляя. «Тогда бы вы точно не заблудились». Его сила прощупывала меня, словно острыми иголками, касаясь кожи, невольно заставляя сжиматься и втягивать голову в плечи. Еще не больно, но уже неприятно. Да, вы правы, стоило. Я такая глупая. Отвлеклась на секунду. Такой красивый и необычный рисунок, улыбнулась я и перевела взгляд на стену в попытке хоть немного отвести от себя внимание. Я сдвинулась в сторону. На один короткий осторожный шажочек. Сейчас действительно опасалась, что мужчина схватит меня и придушит. А что? Здесь свидетелей нет, никто не помешает и не остановит. Придушит меня маг и закопает под этой же стеной. Такой красивый дракон, посмотрите, как реалистично прорисована чешуя, продолжала щавитать я, всем нутром ощущая присутствие верховного мага. И давно вас привлекают драконы, леди Норды. Мне они всегда нравились. Удивительные существа. Я про них столько сказок слышала. «Давайте прекратим эти игры», — неожиданно резко произнес мужчина. Мне очень не хотелось поворачиваться к нему, но пришлось. Вот взгляд я поднять не решилась, изучая пентаграмму с кровавым рубином на его груди. «Я вас не понимаю». Я знаю, чего вы добиваетесь, леди Роуз. Хватая мою руку чуть повыше локтя, процедил верховный маг. Сомневаюсь. Невинная мордашка и улыбка может и задурит голову принцу, но не мне. Решили, что станете следующей королевой? Он сдавил мою руку еще сильнее. Я не... Не надо мне лгать, медленно проговорил он, выделяя каждое слово. Ее магия темная и неприятная прошлась по телу, усиливая без того болезненное ощущение, дезориентируя, не давая вдохнуть полной грудью. Меня словно дегтем обмазали. И сюда вы свернули не просто так. Что вы задумали, леди Норде? Решили разведать, чтобы получить еще один козырь в борьбе за корону? Не случайно здесь оказалась, повторила я, морщась от боли. эш пришел к вам на помощь, тоже случайно. Как вам удалось перетянуть его на свою сторону? Какие блага вы ему обещали?» «Я ничего не обещала. Пожалуйста, отпустите, мне больно. Послушайте меня, леди. Для принца Асджира уже выбрана невеста. Умная, красивая, родовитая и правильная. Вы...» Лишь досадное недоразумение, вставшее на пути. Игрушка, которую его высочество скоро забудет. Так что не тешьте себя напрасными надеждами. Но ведь не хотите заиметь врага в моем лице, не так ли? «Не хочу», — тут же отозвалась я, опуская взгляд еще ниже. Но этот вопрос у меня точно имелся ответ, причем весьма честный. «Значит, мы друг друга поняли, леди Роуз. «Да, ваше Преосвященство!» – прошептала я, еще ниже склонив голову. «А теперь, дитя, вам стоит вернуться к своему Эльту и продолжить путь!» – заявил мужчина, отпуская руку и давая мне возможность забежать. Я тут же ей воспользовалась. Шмыгнула в сторону, поклонилась, продолжая разглядывать пыль под ногами. и торопливо нырнула назад в проем, где меня уже ждал весьма недовольный Эльд. Прости, увлеклась, потирая ноющую шею, повинилась я. Больше с пути я не сходила, своего проводника не бросала и старательно двигалась за ним. Ощущение от того, что за мной наблюдают, никуда не делось. Я ничуть не сомневалась. Стоит свернуть с дороги, и вновь появится верховный маг или его помощники. И второе предупреждение будет не таким вежливым, как прошлое. Рисковать я не хотела. К счастью, Эльт не все время гнал меня вперед, иногда позволяя немного передохнуть. Не знаю, сколько длилось наше путешествие, но когда мы подошли к проему в скале, я ног не чувствовала от усталости, а впереди меня ждал подъем. Никогда не думала, что буду так ненавидеть лестницы. Ноги не просто болели, буквально отваливались. Дыхание с хрипом вырывалось из легких, и единственное, о чем я мечтала — упасть и не двигаться. Но вот впереди замаячил свет. Неожиданно из темноты ко мне шагнули двое, подхватили под руки и помогли выбраться наружу, завершив это странное и опасное испытание. Снаружи царил вечер. Солнце еще не скрылось за горизонтом, но уже светило не так ярко. Чему я лишь порадовалась — Вряд ли мои глаза выдержали бы сейчас яркий свет. А еще здесь удушающе сладко пахло растениями, цветами и землей. Родной, такой знакомый запах. «Вы девятая, леди Норде», — сообщил господин главный распорядитель королевского отбора, возникая передо мной. «Девятая» равнодушно переспросила, когда меня усадили на скамейку в тени раскидистого дерева. Сил на хоть какие-то эмоции попросту не осталось, хотя я все равно рассчитывала на гораздо лучший результат. «Да, слабо, леди Норд, да очень слабо», — проговорил господин Феррио, даже не думая изображать сочувствие. «Он-то точно был не на моей стороне и радовался провал». «Сколько прошло времени, выпив глоток какого-то крепкого травяного настоя, поинтересовалась я. Как давно мы спустились в подземелье?» «Полтора дня». «Он даже как причудливо сыграло со мной время!» «Вы получили дар от призраков?» Нетерпеливо спросил господин Феррио, поглаживая длинную узкую бороду. «Да, зеркало», — кивнула я и прикрыла веки, наслаждаясь налетевшим словно из ниоткуда прохладным ветерком, который принес с собой аромат цветов и влаги. Оказывается, там под землей ветра тоже очень не хватало. «Хорошо, леди Рейдера не повезло так, как вам». Я приоткрыла один глаз... уставившись на распорядителя. «Мэлани Ридер?» Это была невысокая, пухленькая девушка с каштановыми волосами и темно-карими глазами, семья которой владела золотыми приисками, и несколькими алмазными шахтами. «А что с ней?» «Ничего особенного», — отмахнулся распорядитель. «Призраки отказались вручить ей дар. Поэтому у нас две выбывших конкурсантки — леди Ридер и леди Колрун». Господин Феррио так выразительно посмотрел, Вот это я виновата в том, что Амалия сошла с ума и попыталась убить меня. И кто же пришел первым? Леди Лавинья Феррид. А кузин-то времени даром не теряла. Второе прошло испытание леди Сиэн Эллард. В бывшей лучшей подруги я тоже не сомневалась. Они получат призы от его высочества. Вам же не повезло. Очень жаль, отозвалась я, вновь опуская веки. На его издевательски ликующую улыбку я точно смотреть не собиралась. «Вы что, собрались здесь спать?» — возмутился распорядитель. «Ну уж нет. Немедленно вставайте. Вас проводят в вашу комнату. Горничная уже ждет. И приведите себя в порядок, леди Норды. От вас пахнет». Слово от него тоже пахло. Столько ароматной воды на себя вылило, что хоть нос затыкай. Дальнейшие события развивались словно в тумане. Вроде бы мне действительно помогли два лакея. Они бережно поддерживали меня под руки, сопровождая до комнаты, где меня встретила ахающая-охающая Эмили. С помощью горничной я приняла горячую ванну, и в ней не уснув. Она же помогла мне одеться и в кровать. Кажется, я уснула еще до того, как голова коснулась подушки и практически сутки провела в забытии, никем не потревоженная, восстанавливая силы и магический потенциал. И когда начиналось вечером следующего дня, то ничуть не удивилась, обнаружив у своей постели инквизитора. Поговорим, без всяких предисловий предложила Шашхар. Поговорим, согласилась я, поправляя подушку и усаживаясь поудобнее. разговор нам представил долгий, вот только нужные слова все никак не находились. Мы сидели в последних лучах уходящего дня. Закатное солнце окрашивало небо ярко-оранжевым. За окном негромко пели птицы. Да ветер шелестел в густой листве. Дракон сел на край кровати, продолжая избегать моего взгляда. «Выглядишь значительно лучше», — заметила я, специально перейдя на более неформальное обращение. В конце концов, имела полное право. Он спас меня, я спасла его. Мы уже перешли черту, когда следовало соблюдать политес. «Тебе не стоило так рисковать», — сказал инквизитор. «Тебе тоже». Ты ведь знал, что нельзя спускаться в подземелье, что это опасно для жизни. Но все равно пришел мне на помощь. Надеюсь, ты не собираешься делать из меня героя, Розалин, — усмехнулся Ишашхар, уставившись на меня нечеловеческими ярко-зелеными глазами. Чужими вновь резанул слух. Вроде стоило давно привыкнуть, но не получалось. — ты хотелось, чтобы дракон назвал меня моим собственным именем, не чужим. Я не настолько наивна, прекрасно понимая, что всему виной голый расчет. Отозвалась я и потянулась рукой, чтобы пригладить волосы. Не для красоты. Прихорашиваться перед драконом я точно не собиралась. Просто чтобы в глаза не лезли. Увидев это, мужчина снова ухмыльнулся. В любом случае, спасибо, что спустился, что рисковал собой и спас меня от этой сумасшедшей. Одна бы я точно не справилась, — продолжила я. Ты долго продержалась против Колорона. И в этом тоже твоя заслуга. Не предупреди ты меня о грядущих неприятностях и попытках вывести меня из игры, я бы не подготовилась и точно не смогла бы противостоять Амели. Кстати, где она? Отправлена в дальнее поместье родителей, запретом являться в столицу в течение полугода. Срок может быть увеличен по решению его высочества. И все, покачав головой невесело, хмыкнула я. Это все наказание за попытку убийства? А что ты хотела? Публичный суд, каторгу и блокировку дара? Было бы неплохо. Я не желала девушке зла, но отлучение от двора и ссылка в дальнее поместье показались мне слишком простым наказанием за тот ужас, который я испытала, борясь с огненными духами и безумным пламенем. «Колрун — слишком влиятельная семья. Поверь, отлучение от двора для них так же неприятно, как каторга. Они строили такие планы на принца и провалились. — Нечего было пытаться меня убить, — проворчал я. Те ловушки ядовитые розы тоже Колрун подбросила? — Сложно сказать. Девушка все отрицает. Говорит, что ты сама на нее набросилась. Она лишь защищалась, — произнес дракон. — А вот гадина. Ещё и меня виноватой постаралась выставить. И что теперь? Ничего. Принц верит тебе, а не Колоран. И вообще, его высочество очень не понравилась даже мысль о том, что кто-то может навредить его истинной паре, многозначительно сообщила Шашхар. Ах да, принц. И наша идеальная совместимость. Я вспомнила сны о будущем, который мне показал Омут. Нашу свадьбу, детей, коронацию. потом и то, как я убила драгоценного супруга, стремясь спасти собственную шкуру. И пусть я понимала, что все это морок, что я никогда бы не опустилась до подобного, но все равно от страха по коже побежали мурашки. Неужели власти деньги могли бы превратить меня в расчетливую убийцу? И стоит ли рассказать об этом инквизитору? Нет, не буду. Иначе придется поведать и о другом видении. Там самым, где в страстных объятиях на поляне сплелись обнажённые тела. Одна только мысль об этом заставляла нервно кусать губы и пылать от смущения. «Ты в порядке?» — спросил дракон, заметив, как изменилось моё поведение. «Да, я просто подумала, что будет, если его высочество узнает о твоих визитах ко мне в тёмное время суток», — ответила я, стараясь прогнать непристойную картинку, которая вновь и вновь вставала перед глазами. «Он не узнает», — спокойно заверил дракон, даже не догадываясь, какие сейчас мысли бродят у меня в голове. И хорошо, что не догадывался. Заклинание отвода глаз, накручивая на палец длинный локон, рассеянно поинтересовалась я. «Вроде того». «А если нас кто-то услышит?» «Не услышит», — поставил магическую глушилку. «Все равно надо быть осторожнее, лишнего не болтать, сама понимаешь». То есть, не называться своим именем, не упоминать отцовский перстень и непонятные сны омута тем более. Хорошо подготовился, — похвалила я и прикрыла ладонью рот, не в силах удержать зевоту. Значит, две конкурсантки выбыли. Да, Колрун выгнали, а леди Риддер не прошла испытание омутом. Интересно, почему, — пробормотала я, бросив любопытный взгляд в сторону дракона. Он-то точно должен был знать причин. Ходят слухи о не совсем законном происхождении девушки, неожиданно признался ей Шашхар. Не может быть, ахнула я, подаваясь вперед. Мыло не рожденная. Это всего лишь слухи, сама понимаешь, обсуждать это никто не будет. Ничего себе. Но это весьма веская причина для того, чтобы омут отказал в даре. Точно, дар, я совсем про него забыла. Я смотрелась в поисках своего артефакта. Он нашелся сразу, лежал на прикроватной тумбочке. «А это мой дар!» — торжественно объявила, взяв зеркальце в руки и демонстрируя его дракону. «И что оно может? Сейчас!» Я щелкнула замком и бросив короткий взгляд на свое отражение, вот же чучело лохматое, быстро произнесла. «Покажи мне бабушку!» Поверхность тут же пошла рябью уже через секунду. Я видела любимую бабулю, которая спускалась по лестнице, Держа под руку Грегори, кажется, они собирались ужинать. «Видишь!» — воскликнула я, поворачивая зеркальце к дракону. Тот внимательно посмотрел, хмыкнул и отрицательно покачал головой. «Изображение видишь только ты!» «Что?» — снова повернув к себе зеркальце, я внимательно всмотрелась в картинку. Грегори с бабушка уже зашли в столовую, где их ждали о чем-то увлеченно спорящей близнецей. «То есть ты правда ничего не видишь?» — с сомнением уточнила я. «Вижу. Себя. Но никак не твою бабушку. Значит, зеркало показывает тебе то, что ты хочешь». «Да. И спасибо тебе за родных. Я не сомневалась, что ты выполнишь обещание. Но одно дело знать, а совсем другое видеть. Они счастливы и довольны». И рад», — улыбнулся и «А улыбка у него красивая», — внезапно подумала я. И снова смутилась, Потому что следом за этой мыслью в голове прозвучал его голос. Тот самый сна. риплый низкий, порочный, шепчущий мое имя. Нельзя об этом думать. «Так что, вот такой у меня дар!» — произнесла я, захлопывая зеркальце, и неловко улыбаясь. «Кстати, который час?» «Скоро ужин, на который тебе обязательно надо явиться!» — отозвался дракон. «Хорошо». Честно признаться, я жутко проголодалась. Не забывая пить блокирующее зелье, особенно сейчас. А почему сейчас особенно? Тут же насторожилась я, возвращая зеркальце на тумбочку. Это как раз цель моего вечернего визита. То есть это неблагодарное за спасение жизни, Пробормотала я. Жаль. Ладно, рассказывай, что за новые неприятности меня ждут. Завтра утром второй этап конкурса. Так скоро. А ведь я так надеялась хоть немного отдохнуть и набраться сил. Да, он внеплановый, проводить его будет Верховный Маг. вот тут-то я по-настоящему испугалась. Верховный Маг? А разве... Разве он может проводить конкурсы? Раньше не проводил, но в этот раз сам вызвался. Я судорожно сглотнула. А так можно? Интересно, кто посмеет ему отказать. Верховный был очень настойчив и убедителен. Заявил, что хочет проверить магический потенциал каждой из невест принца. «Не знаешь, почему у него внезапно проснулся к вам такой интерес?» — спросил инквизитор, проницательно глядя на меня. Я лишь откинулась на подушке, прикрыла веки и тихо выругалась себе под нос. И Шашхар верно оценил происходящее. «И что ты успела натворить?» — сдержанно поинтересовался он. «Ничего, — не очень убедительно соврала я. Я ведь все равно узнаю», — заметила Шашхар. «Так что побереги твое и мое время и рассказывай, что случилось, а я постараюсь помочь». Конечно, он был прав, мне следовало рассказать, тем более в нынешних обстоятельствах. Но как же неприятно было признаваться в своих ошибках, еще более неприятно видеть разочарование в его глазах. Мы с Верховным случайно столкнулись в подземелье. В подземелье? Зачем Верховному туда спускаться? А я откуда знаю? Я чуть слышно вздохнула, теребя Край рукава сорочки. Не помогло. «Розалин, говори правду!» С нажимом произнес инквизитор. «Все вышло случайно». «Так», — многозначительно протянул он. Я шла к выходу, вслед за эльтом, но вдруг в дыре заметила странный блеск. Изумрудный такой. Он словно звал меня. «Так». Голос дракона звучал еще тише и проникновеннее. Я сама не поняла, как начала оправдываться. Я просто хотела посмотреть одним глазком. Никто это не запрещал не говорил, что есть запретные места. И что ты там увидела? Картину на стене. Дракона и четырех созданий. Гном, тролль, человек и, кажется, эльф. Но я могла ошибаться. У каждого из них имелось украшение с изумрудом. А мага — кольцо. «Один в один, отцовский перстень!» «То есть ты просто нырнула в какую-то дыру и обнаружила картину», — уточнила шашхар «Да, это невозможно». Но почему?» — возмутилась я. «Клянусь, все так и было». «Видишь ли, все, что могло хоть немного напомнить или рассказать о хранителях, было либо уничтожено, либо надежно спрятано». «О каких хранителях?» — тут же вскинулась я. Догадывалась ведь, что это не просто картина, а нечто очень важное. Эта пятерка неспроста была на ней изображена, как их украшение с изумрудами. Это тебе тоже знать не следует, поверь, для твоей же безопасности. Теперь понятно, почему Верховный заявил желание тебя проверить. Ты каким-то образом смогла миновать мощные барьеры и попасть туда, куда попадать не следовало. Как будто я это сделала специально. «Я мог бы предположить, что он просто так тебя не отпустит. Слишком давно он ждал представителя рода Девальтов», — пробормотал мужчина. «Я так понимаю, об этом ты мне тоже рассказывать не станешь. Поверь, так будет лучше. Меньше знаешь, меньше представляешь опасности. Но это все усложняет. Ними каплями, блокирующими дар, не обойдемся». Задумчиво барабаня пальцами по кровати, — заявила Шашхар, — «Тут требуется что-то посильнее». «И что теперь делать?» — прошептала я, чувствуя, как внутри все холодеет от надвигающейся паники. «Пока не знаю, что Верховный тебе говорил, вспоминай дословно». Но «Ничего особенного. Сказал, что видит меня насквозь и знает, чего я добиваюсь. Но принцу уже выбрана идеальная невеста, а я лишь игрушка, про которую все скоро забудут». «И все?» — продолжал напирать инквизитор. «И все». «Правда, больше ничего!» Дракон несколько секунд меня внимательно изучал, а потом тяжело вздохнул. «Вот скажи мне, Розалин, почему ты вечно попадаешь в неприятности?» «Если бы я знала, — пробормотала я, — столько лет жила себе спокойно и на тебе, стоило взять то глупое приглашение на бал, как моя жизнь превратилась в самый настоящий кошмар». «Это еще не кошмар, поверь мне!» Если Верховный доберется до тебя, то все станет намного хуже. Даже принц не сможет вмешаться. Я судорожно вздохнула. А ты? А я сделаю все, чтобы ты не попалась, — перепечатал дракон, поднимаясь. Значит так, я думаю о том, как решить нашу проблему, а ты встаешь, принимаешь капли и отправляешься на ужин, где очень постараешься не влезти в новые неприятности. Очень смешно, — фыркнула я. совсем не смешно я уже не знаю чего от тебя ожидать совершенно серьезно ответила шашхар и жди я приду ночью